Это случилось 12 августа 1882 года. Последняя на земле Квага умерла. А в 1917 году майор Мэнинг вернулся из путешествия по степям Каоко в Юго-Западной Африке с потрясающей новостью. Он сам видел, уверял Мэнинг, целое стадо живых Квага. Во всяком случае, зебры, которых он встретил, были необычного вида, бурые и с полосами только спереди. Позднее и другие путешественники и охотники клялись, что в Каокофельде попадались им бурые полуполосатые лошади. И бушмены говорили, что такие зебры еще встречаются в их степях. Может быть, немногие уцелевшие в глуши южноафриканских степей кваги расплодились и стали попадаться на глаза охотникам? Но, скорее всего, полагают знатоки, зебры Гартмана были причиной охотничьих миражей. Говорят, что в жаркий полдень, когда солнце немилосердно палит над головой и туманное марево струится над степью, зебры Гартмана, кажутся издали темно-бурыми ослами. Их черные и белые полосы сливаются в однотонный промежуточный колер. Этот оптический обман и породил, по-видимому, легенду о воскресенных квагах, которые навсегда исчезли с лица Земли. Серьезные исследователи не нашли пока никаких достаточно веских доказательств, которые убедили бы нас, что это не так. Зебра Гартмана считается ныне под видом горной зебры. Горные зебры готовы разделить судьбу Кваги. Только около 150 последних типичных их представителей живут под охраной закона на западе Капской провинции. Небольшие табуны зебр в горах Юго-Западной Африки и Анголы. Горные зебры равнинам предпочли возвышенности. С поразительной ловкостью бегают они по скалистым склонам и ущельям. Этих зебр и зебру Греви Называют ослоподобными. Уши у них большие, голова тяжелая, копыта узкие, стаканчиками. Но странное дело, при всей своей внешней ослоподобности ржут горные зебры почти как лошади, но на высоких тонах. Есть какие-то птичьи звуки в их ржании. От других зебр отличить их легко. Полосы более узкие, и нарисованы ближе одна к другой. Однако до самого брюха не доходит, как у обычных зебр, зато ноги отчетливо разлинованы до самых копыт. Примерно такого же типа полосы и у зебр Греви, но рисунок их на бедрах и крупе иной. Но самое приметное, что отличает горных зебр от всех других, отчетливый кадык снизу, на шее. Зебра Греви живет в Южной Эфиопии, Сомали и в соседних областях Восточной Африки. Из всех зебр у нее на единице, так сказать, живой поверхности, наибольшее число полос. Они еще уже и ближе одна к другой, чем у горной зебры. Это самая крупная из зебр, самая, по-видимому, древняя и наиболее ослоподобная. Голова у нее массивнее, чем у горной зебры, шеи и хвост короче, уши шире, на концах округлые красиво оторочены черными полосами. Крик ее — рев, скорее даже отрывистое рычание. Горная зебра, как уже говорилось, ржет, а обычная будто лает, но очень ритмична. Жеребята зебр Греви родятся с гривой по всему. Хребту от холки до хвоста, и пробежка у нее иная. Не кентер, короткий голоб, а трот, то есть мелкая тряская рысь. Но, спасая бегством жизнь, переходит зебры Грэви на более резвый карьер то есть на очень быстрый стелющийся голоб. Зебра экваториальных и преэкваториальных равнин, или обычные зебры, носят унифицированную полосатую раскраску. У разных подвидов и раз даже у разных особей, она своя. Однако все ее варианты объединяют нерезкие промежуточные переходы. В общем, чем севернее обитает зебра этого вида, тем отчетливее и ярче у них полосы. У самого южного подвида ныне, как и квага, истребленный бурчеловой зебры, которая обитала в Южной Африке по соседству с квагой, ноги были совсем без полос, полосы на теле более тусклые, основной фон шкуры не белый, а желтовато-бурый. Второй подвид – зебра Чепмана, живет севернее. На ногах полосы у нее нечеткие, до копыт не дорисованы, а посередине вдоль некоторых белых полос проведены желтые штрихи. У еще более северных подвидов, восточная Африка, Судан, например, у зебры Гранта или зебры Бема, ноги отчетливо полосатые до самых копыт, а белые полосы без всякой желтизны. В Африке обычных зебр еще довольно много, но, как ни странно, мы мало знаем о них. Травоядные, пасутся стадами, часто смешанными, в содружестве с другими степными животными, и гривы. Скачут, легаются, кусаются незлобно. Львы их главные враги. Недавно выяснили, что стада зебр состоят из отдельных семей, члены которых очень дружны и годами не расстаются. Что память у зебр отличная. Разные геометрические фигуры различают они без труда и помнят их почти год. Нет одинаково полосатых зебр даже в одном стаде, поэтому же ребята находят своих матерей по неуловимой разнице в их полосатости. Долголетие у зебр немалое. Одна прожила в дублинском зоопарке 46 лет. Скачут зебры резво 50 км в час без особого напряжения. Самая поразительная довольно загадочная особенность зебры – ее полосатость. Споров о ее смысле и значении было много, и до сих пор вопрос этот не для всех исследователей решен окончательно. Суть спора – Для лучшей заметности или незаметности разлинована зебра как верстовой столб. Именно эта аналогия заставляет некоторых зоологов утверждать, зеброидность не средство особой и хитрой маскировки, а, напротив, афиширование, помогающее их стадам лучше ориентироваться на пастбищах, лучше равномернее рассредоточиться, не толпиться всем на одном месте, оставляя пустующими другие годные для прокорма участки степи. Полосатость их стад будто бы своего рода пограничные знаки, отмечающие территорию каждого табуна. Я с этим совершенно не согласен. Как часто мы не могли отличить самолета стадо ослов от зебр? Из окна автомобиля это тоже трудно сделать. С известного расстояния черные и белые полосы начинают сливаться, образуя однообразный серый тон. Бернгард Гржимик. Смысл исключительной полосатости зебры, вернее всего, разъясняет, по-видимому, теория расчленяющей окраски. Ведь не только зебра полосатая. В природе принцип расчленяющей окраски осуществлен на многих живых моделях. Резко контрастирующие черные полосы или пятна на светлом фоне шкуры, либо белые на черном, есть и у тигра, леопарда, ягуара, оцелота, жирафа, у антилоп, куду, бонга, рыб, змей, бабочек, словом, у многих животных. Обычно полосы и пятна идут рядами более или менее поперек тела, достигая границ силуэта, Они внезапно обрываются. Сплошная линия контура расчленяется чередующимися белыми и черными полями расцветок, и животное, теряя свои привычные глазу очертания, сливается с фоном местности. Этого добиваются и люди, когда раскрашивают военные объекты светлыми и темными пятнами, расчленяющими контуры маскируемого сооружения. Если же черные и белые полосы идут не поперек, а вдоль контуров тела, то они не расчленяют, а наоборот подчеркивают их. Хорошо заметная окраска выгодна ядовитым или дурно пахнущим существам, чтобы хищники не хватали их по ошибке, например, саламандри, скунцу, зарилли. У них действительно полосы продольные». Того же оптического эффекта добиваются стрелки, раскрашивая мишени концентрическими черно-белыми полями. Чередующиеся круги как бы подчеркивают черное яблочко в центре, усиливая его видимость. А разрисуйте круг поперечными радиальными полосами контрастных цветов, и вам трудно будет разглядеть такую мишень даже на близком расстоянии.